Параграф. Существует официальная церковная мистика Востока и Запада, мистика православная и мистика-католическая. Различием в строе мистического опыта и объясняется различие в мировых путях православного востока и католического Запада. Есть глубокое различие в первоначальном отношении к Богу и Христу. Для католического Запада Христос – объект. Он вне человеческой души. Он предмет устремленности, объект влюбленности и подражания. Поэтому католический религиозный опыт есть вытягивание человека ввысь, к Богу. Католическая душа готична. В ней холод соединяется со страстностью, с распаленностью. Католической душе – Интимно близок конкретный, евангелический образ Христа, страсти Христовы. Католическая душа страстно влюблена в Христа, подражает страстям Его, принимает в своем теле стигматы. Католическая мистика насквозь чувственна. В ней есть томление и мление. Для нее чувственное воображение – есть путь. В ней напрягается антропологическая стихия. Католическая душа восклицает «Мой!» «Мой Иисус!» «Мой близкий!» «Мой любимый!» В католическом храме, как и в душе католической, есть холод. Точно сам Бог не сходит в храм – и в душу. И душа страстно, томительно рвётся вверх к своему объекту, к предмету любви. Католическая мистика романтична, полна романтического томления. Католическая мистика голодна, в ней нет насыщенности, она знает не брак, а влюблённость. Католическое отношение к Богу как к объекту, как к предмету устремления создаёт внешнюю динамичность католичества. Католический опыт создает культуру, на которой отпечатлевается влюбленность в Бога, томление по Богу. В католичестве энергия переливается в пути исторического делания, она не остается внутри, так как Бог не принимается внутрь сердца. Сердце стремится к Богу на путях мировой динамики. Католический опыт рождает красоту от духовного голода и неудовлетворенной религиозной страсти. Некоторые достижения католической мистики головокружительно высоки. Так у Фольо я нашел место, которое превосходит по дерзновению, по высоте человеческого самосознания все, что можно прочесть в мистических книгах. «В беспредельном мраке я вижу святую Троицу, и в Троице, различимой в ночи, я вижу самого себя, стоящего в центре». Мистики упреждали времена и сроки и видели человека в недрах самой божественной Троицы. Примечание Бердяева. Для... Православного Востока Христос – субъект, он внутри человеческой души. Душа принимает Христа внутрь себя, вглубь своего сердца. В православной мистике невозможна влюбленность в Христа и подражание ему. Православный опыт есть распластание перед Богом, а не вытягивание. Храм православный, как и душа, так противоположен готике. В православии нет ни холода, ни страсти. В православии тепло, даже жарко. Для православной мистики не так близок конкретный евангельский образ Христа. Православная мистика нечувственна. Чувственно считает прелестью, отвергает воображение, как ложный путь. В православии нельзя сказать «Мой Иисус близкий, любимый». В храм православный и в душу православную не сходит Христос и согревает ее. И нет в православной мистике томительной страсти. Православие не романтично, оно реалистично, трезво. Трезвение и есть мистический путь православия. Православие сыто, духовно насыщенно. Мистический православный опыт – брак, а не влюбленность. Православное отношение к Богу как к субъекту, принимаемому вглубь своего сердца, внутренняя духовность этого отношения не создает динамики вовне. Все направлено на внутреннее богообщение. Православный мистический опыт не благоприятствует культуре, не творит красоты. В православном мистическом опыте есть какая-то немота для внешнего мира, невоплотимость. Православная энергия не переливается на путь истории, сытость православного опыта не творит вовне, человек не напрягается и не вытягивается. В этом различии путей религиозного опыта скрыта великая тайна, и оба пути подлинно христианские. В этой интерпретации исторических судеб католичества и православия, а также их равной необходимости для раскрытия сущности христианства, Бердяев весьма близок к Чаадаеву. Чаадаев, статьи, письма, Москва, 1987 год, страницы со 191 по 193. Существует официально православная и официально католическая мистика, но природа мистики сверхконфессиональна. Мистика всегда лежит глубже конфессиональных церковных распри и противоположностей, но типы мистического опыта могут порождать церковные разделения. Лишь углубление в мистику может оживить церковную жизнь, противодействовать омертвению видимой церкви. Живые корни церковной жизни в мистике. Бытовая церковность остаётся на поверхности, на периферии. Церковь, воплощенная в физическом плане истории, всегда периферична, и в глубь мистики нужно уйти от периферической церковности не только для оживления религиозной жизни, но и для того, чтобы исследовать природу той мистики, которая, быть может, должна быть отвергнута. Есть мистический опыт, который хочет вернуть к состоянию первоначального покоя в лоне божьем и отвергает всякое движение, всякую творческую динамику, то есть самый смысл мирового божественного развития. Мистика до ныне была порождением отдельных индивидуальностей, она оставалась случайной и скрытой. Ныне настали времена универсальной, объективной и выявленной мистики. Выявление мистики характерно для нашего времени, и время налагает обязанность осознать, какая мистика может быть обращена к творческому будущему.